Виноват, вдруг раздаётся сбоку голос психолога. Можно на минутку. Что прикажете, отрывается от сладких слов в сторону влюблённый. Психолог наклоняется к его уху и выразительно шепчет три слова. Понимаете? Три слова. Какие? Три слова: "Лиру или в морду". И у него при этом такое мужественное, решительное лицо, что третьего выхода очевидно быть не может. Влюблённый сразу соображает все шансы про и контра. За теж скандал получишь пощёчину при любимой девушки одна сторона. Сделать приятное лицо и вручить безболезненную лиру мужественному психологу другая сторона. С удовольствием, с напряжённой приветливостью отвечает влюблённый, вынимает из бумажника лиру и вручает по принадлежности. Кто это? спрашивает девушка, когда психолог отошёл. Это один мой старый приятель, впавший в бедственное положение. Понимаете, у него тоже есть любимая женщина, которая больна сейчас. Понимаете, не мог не помочь. Он меня расстрогал до слёз. Какой вы добрый, шепчет умилённо девушка и крепче прижимается к своему спутнику. И все довольны. А психолог снова спешит к новой намеченной парочке и снова шелестит его категорический шёпот: Лиру или в морду?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 Это они таким образом заманивали в свой вертеп публику, узнавали адреса и катали в день по два десятка таких бельёду. Не щадили ни пола, ни возраста. Всё-таки они дали вам несколько минут красивого переживания, когда вас ожидали за бутылкой шампанского. А что такое подлинное счастье? Оно заключается в ожидании счастья. Ну вот вам последний экземпляр, и пойдём. Это, видите ли, теперь рантье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 перекрестился на образ и ну лупить котов арапникам по спинам и по мордам. Коты, конечно, кто куда, под столы, на портьеры вскарабкались, и принялся он проделывать эту штуку целых полтора месяца ежедневно. Как старуха в церковь, он сейчас жарапник со стены во флигель войдёт, и снова перекрестится и ну утюжить по голове, почём попала. Те опять кто куда. И вот однажды Когда Щёл он дрессировку законченный, приходит к тётке и говорит: "Тётя, вы человек богомольный, и мне тяжело говорить, тётя, что вы так котов любите, а в них нечистый дух сидит". "Зачем врёшь?" возмутилась тётка. "Бедных котиков обижаешь. Откуда там в них нечистая сила? А пойдём во флигель, докажу". Вошли они, стал он посредине и только перекрестился: "Как коты, кто куда?"